Глава 10. Олег Абрамович. «Да что рассказывать. Мои родители умерли, когда мне не было еще и трех лет. Не повезло мне. Чего ж там? Но я справился. Даже в детдоме. Суровое детство. Унижение со стороны надзирательниц». «Надзирательниц?» Она посмотрела с прищуром. «Боже, как я люблю ее глаза. Красивые, выразительные. А их каре зеленый цвет заставляет забыть обо всем на свете». «Да, да, надзирательниц». Иначе сотрудниц детдома и не назвать. По крайней мере того, где был я. Смущённо отвёл взгляд. Не мне, конечно, судить. У меня и самого рыльца в пушку пахлище любого. Но на моё становление эти отбитые на всю голову тётки точно повлияли. Так сказать, приложили руки. Да и ноги. Кошмар какой. Кажется, в её глазах читалась жалость. Вот нет уж. Чего-чего ожалеть меня не нужно. Не заслужил. Я вообще, кажется, никогда не заслужу прощения. Ей бы следовало меня прогнать, запретив мне приходить к ней. А она добра, позволяет быть рядом, чем заслужил. Ведь столько ей сделал, и ведь не понимал раньше. Совсем не считал, что то, что я делаю, настоящее зло. Помогла ли мне больница? Нет, не помогла. Мне помогло другое. Я обратился к Богу, к Создателю, и только Он направил меня. Не к тому, которого нам навязывает религия, а к истинному». Вспоминаю тот день, когда впервые осознал то, что натворил. Это было, кажется, на первый юбилей в больнице, полугодие. Врач пытался пичкать меня всякой дрянью, которую я пить не хотел, но пить приходилось. А потом я стал медитировать. Ты знаешь, это было так давно, что даже кажется, что я не со мной. Такое чувство, что у меня было три жизни. В детдоме, до знакомства с тобой. И новая жизнь, осознанная. И что тебе помогло справиться? «Ну, я про то, что после знакомства со мной...» Ее глаза забегали. Казалось, каждая фраза, которая шла по границе, давалась ей с трудом. Она боялась меня. Все еще боялась. Более того, я заслужил этот страх в ее глазах. Хуже всего то, что мне больно видеть то, что она боится меня. Я хочу, чтобы в моем присутствии ей было не страшно, а безопасно. Медитация помогла мне тем, что я, наверное, смог настроить свой мозг. «Ты же, должно быть, знаешь...» что мир – это поток волн, вибрации, 432 Гц, симфония мира. Снова взглянув на нее, я понял, что все мои слова для Оли еще одно подтверждение моей неминяемости. Это печально, что любимая женщина считает меня психом. Хотя психом я и был, психом с расстроенным мировосприятием. Вряд ли каждый может найти себя, понять, что двигается в том направлении, в каком нужно. В основном люди плывут по течению. впитывая в себя самую мерзкую дрянь и транслируя ее в общество. Оля, понимаю, что мое предложение для тебя прозвучит дико, но я все же должен спросить, как насчет того, чтобы поехать за город? Кто его знает? Может, действительно намечается эпидемия? Во всяком случае, паника – это не то, что тебе и мне нужно. А город может захлестнуть паника. Транспортный коллапс, нехватка товаров в магазинах. Давай закупим продуктов и поселимся в домике в какой-нибудь глуши. Коронавирус не дремлет. улыбнулся ей. «Олег, ты знаешь, это звучит как издевка. С тобой я вряд ли поеду куда-то в загородный домик. Мне хватило того, что десять лет назад ты меня отвез в такой домик. Понимаешь, я сейчас и впредь не собираюсь тебя никуда вести насильно, заставлять что-то делать. Тогда я не сам тебя привез. У меня работала целая команда. Да, я воспринимал человеческую жизнь как товар, но сейчас вам немногое поменялось. Ты меня изменила». «Ты, быть может, не понимаешь того, что перечеркнула мою жизнь до. Ты правда это сделала, и я тебе благодарен. Я не хочу возвращаться к прошлой жизни». Сразу же уточнил, увидев страх в ее глазах. Мои слова могли прозвучать словно обвинение, что именно она виновата в том, что я понес наказание. «Олечка, я тебе благодарен, что ты вмешалась, что ты смогла меня остановить. И не только меня, но всю нашу команду». Хотя, по правде говоря, большинство тех, кто были замешаны, так и не получили своего. Но я верю, что их ждет Божий суд после». Так удивительно слышать столько пафосных религиозных слов из уст того, для кого ранее не было ничего святого. «Ты права, это удивительно. Тебе остается одно из двух. Либо ты веришь, что я изменился, либо не веришь. Если выберешь второе, то мне лучше уйти. Но, Оля, прошу, реши, веришь ты или нет как можно скорее». Взял ее руку и нежно поцеловал, пристально глядя в глаза. Она мешкала, не решаясь ничего сказать. А мне это было на руку. Значит, не может решить. Значит, у меня еще есть шанс. Олег, не торопи события. Мне, по правде говоря, в твоем присутствии почему-то спокойнее. Но у меня есть причина тебе не верить. Ты сто процентов права. Уже одно то, что я позвала тебя к себе домой, говорит о многом. Она улыбнулась уголком губ. Согласен. понимал, что мое поддакивание выглядит довольно странно. В голове были опилки. Так хотелось скорее ее обнять и продолжить то, зачем она меня пригласила к себе. Но я не решался. Вдруг Оля снова испугается. Вдруг я нарушу то хрупкое равновесие, которое с таким трудом достигнуто. Но не успел я как следует поразмыслить, как наша идиллия нарушилась. От входной двери снова послышался шорох. Оля вопросительно посмотрела на меня. «Кого-то ждешь?» — спросил ее. «Нет. Ключи есть только у Егора, но его сестра сказала же, что он в отъезде. вскочив со стула, она помчалась в прихожую. Я последовал за ней. Если это ее бывший, то как себя вести, я не представлял. Совсем недавно до меня дошло, что любовь к женщине – это не только потребительство в виде физиологической тяги к ее прелестям. Любовь – это еще и уважение. Желать физически можно любую, но любить в полном понимании этого слова только одну. Олю я полюбил сразу. но с каждым днем моя любовь а равно уважение к ней росло если она скажет уйти то мне ничего иного не останется даже если ее бывший будет вызывать во мне подозрения дверь открылась на пороге стоял светловолосый мужчина явно ее ровесник а я ведь старше старше на 15 лет это тоже говорит не мою пользу егор лена сказала что ты в отъезде я и был в отъезде просил ее заехать еще давно но она приехала только сегодня Заодно и разведала ситуацию. «Я думал что мы разъехались на время. Так, обдумать. Но, как вижу, ты уже нашла мне замену». Он окинул меня презрительным взглядом. Я молчал. Это их разговор. С другой стороны, если он начнет ее оскорблять, то не стоять же мне, как оловянному солдатику. Нужно защищать честь женщины, которую любишь. В голове метались мысли. Я смотрел на Олю, ожидая ее реакции. «Егор, нам нужно с тобой поговорить». «Олег, можешь побыть в гостиной?» Скорее не спросила, а сказала мне, что делать. Я кивнул и пошел в их гостиную. «Я здесь гость. Для нее званный. Для него незваный». Внимательно вслушиваясь, пытался понять, о чем они говорят. Но слышно почти ничего не было. Во-первых, они закрыли дверь на кухне. Во-вторых, их разговор шел на тихих тонах. Так что беспокоиться о ней и мне не следовало. Через несколько минут они вышли, а ее бывший пошел на выход. «Надеюсь, ты меня услышала». Кивнул ей и вышел. Любопытство распирало. Но я не спрашивал. Это их личные дела. Я совершенно не имею права ничего предъявлять. Хотя ревность выжигала внутри. Они прожили много лет рука об руку. Он был ей поддержкой и любовью жизни. Даже ревновать я не имею морального права. «Нам надо уехать. Срочно. За город. Ты говорил, у тебя домик, где можно остановиться. Поехали туда». Вдруг посмотрела на меня взволнованно. «Что случилось? По дороге расскажу. Поехали!»